Глава 25. Фелиса. Ты можешь бесконечно бояться боли, но когда она заполняет каждую частичку твоего организма, автоматически перестаёшь её чувствовать. Цело привыкает, и появляется ощущение, что это то самое состояние, которое и должно быть. То и забываешь о том, что такое спокойствие. Твои глаза не помнят, что значит не плакать. А потом тебя охватывает равнодушие, будто кто-то пинком вытолкнул всё желание жить и к чему-то стремиться. Однако в голове порой крутится мысль о том, чтобы боль возросла, и ты в конце концов умер от неё. В такие моменты это кажется самым верным решением просто умереть и ничего не чувствовать. Но ты продолжаешь дышать и уже не понимаешь, то ли ты такой сильный, то ли они слабые, раз не могут прикончить себя. Просить у Бога слабости для себя или силы для них? Непонятно. Мне больше ничего не нужно. Эти люди окончательно сломали мою психику, и теперь я точно никогда не смогу стать прежним человеком, которым была раньше. Вот моя личная точка. Точка невозврата Фелиссы Бенуа. Цырып ке запах курительной смеси пробил дыхательные пути. Холод, исходящий от ледяного бетонного пола, впивался в кожу, пробираясь до костей. Во рту чувствовался солоноватый привкус крови. Медленно открывая глазам, я видела лишь темноту, которая давила на глазные яблоки. Тишина пугала, ведь она длилась достаточно долго, что означало одно: они скоро вернутся. Я нахожусь здесь не слишком много времени, но уже успела всем сердцем возненавидеть это место. Хочу, чтобы все моральные уроды, которые издеваются над людьми, просто массово сдохли. Хочу, чтобы они страдали в миллион раз сильнее. Хочу лично взять что-то до жути острое и в спароциях живота так, чтобы на рожу вывалились их кишки. Я ненавижу таких людей. Ненавижу тех, кто рушит внутренние миры других, что они о себе возомнили. Кто они такие, глупы верить в справедливость. Её просто нет. Но я искренне надеюсь, когда-нибудь наступит момент, когда каждая тварь, обидевшая того или нового человека, будет гореть и молиться о пощаде. Попытавшись встать с пола, я закашлялась и выплюнула кровь. Всё тело ужасно болело. Какое счастье, что я сейчас себя не вижу. Это последнее, что хотелось бы делать. Кажется, от девушки, которой все восхищались и завидовали, не осталось и следа. Я никогда не блистала внутренней красотой, ведь мой мирок давно прогнил. Но внешняя оболочка хоть как-то спасала. Теперь нет и её, я уверена. Когда этот ублюдок провёл лезвием ножа по моей щеке, я думала не о боли и не о крови, которая лилась потоком, а о том, что у меня останется огромный шрам, который просто-напросто изуродует меня окончательно. Не представляю, что они со мной делали, когда потеряла сознание. Даже знать не хочу. Может, это и плюс, что я отключилась, иначе бы всё чувствовала. Какие же люди ничтожные. Какие грубые. Два здоровых мужика издеваются над девушкой, а она не может постоять за себя, но лишь потому, что у неё нет никаких сил. Разве это справедливо? Я медленно шла куда-то, нащупывая пальцами стены и какие-то предметы. Ну чёрт бы побрал всё это? Как здесь темно? Хоть глаз выколи. Ничего не видно. Послышались голоса. Я вздрогнула. И на несколько секунд моё сердце остановилось. Сглотнув подступившую в горло слюну, вжилась в угол и изожмурилась. Если они возвращаются, мне стоит подготовиться к новой волне боли. А ведь совсем недавно я была уверена, что самый ужасный человек в моей жизни Эдвард. Всем сердцем его ненавидела и вспоминала то, что он сделал. Но теперь его поступки кажутся безобидными. Почему-то, когда я вспоминаю его, мне становится легче. Может, потому что я наконец поняла, это был единственный человек, который меня и правда любил всю жизнь. И изначально не он сломал меня, а я его. Окунемся в прошлое. Филлис лежала на больничной койке и таращилась в потолок. После того, как её сбил Эдвард, минуло несколько дней. Подавленная, она не могла поверить в случившееся. Не могла даже вообразить, что он будет способен на такое. В голове всплывали картины из детства. Прокручивались все те моменты, когда Эд, влюблённый в неё, всячески пытался заинтересовать Лису своей персоной. Разумеется, она сразу догадалась, что не безразлично для мальчика. Лизе было искренне его жаль. Именно поэтому она старалась игнорировать его чувства, решив, что когда-нибудь он забудет о ней. Но Эдвард не забывал. Если быть точнее, даже не пытался. В дверь постучали. Лиса вздрогнула и эскасила на неё взгляд. Спустя несколько секунд сток повторился. Она сглотнула и прохрипела: "Да, входите". Кто-то по ту сторону двери явно услышал её слова. Но пока что не спешил. Лиса продолжала перебирать варианты тех, кто мог сюда пожаловать. В конце концов, у дверь отворилась. В проёме показался человек, который являлся виновником несчастья, приключившегося с ней. При вид з него она резко вдохнула воздух, села на койке и отжгла больничную простыню. Душу охватил жуткий страх, перемешанный с ненавистью. Он устремил взгляд на Лису, а потом захлопнул за собой дверь и сделал пару шагов в сторону кровати. "Ойди отсюда", твёрдо сказала Лиса. Он остановился и посмотрел на неё. Его взгляд был красноречивее любых фраз. Там было сожаление, ненависть к самому себе, нежелание жить. "Лиса", тихо произнёс он. «Кто тебя сюда пустил, мать твою?» Фелиса начала вставать, но когда ступни коснулись пола, ее резко качнуло от слабости, и она едва не упала. Реакция Эда была молниеносна. Он успел подхватить ее, крепко прижав к груди. В ноздри лиса ударил его запах, смешанный с перегаром. На глазах навернулись предательские слезы, Девушка поморощилась и вырвалась, а потом резким движением оттолкнула Эда. Ты ещё и пьяный припёрся, выкрикнула она. Лиса, я не пьяный, я валять отсюда. Что тебе надо? Лиса пятилась и неотрывно смотрела на него. Послушай, глупо сейчас говорить о том, что я не хотел, и это случайность. То, что произошло, не прощается, но все-таки. Эд начал подходить к ней, но Фелиса продолжала давать задний ход, пока в конечном итоге не уперлась в белую стену. «Давай без гребанных но, Эдвард!» выдавила она и выцарла стекающие по лицу слезы. «Я уже давно относилась к тебе как к самому последнему ничтожеству, но теперь ты убил своего ребенка, ты чуть не убил меня!» А теперь ты смеешь приходить сюда и оправдываться? Да я бы на твоём месте сдохла от стыда. Жалкое это существо, ей-богу. Я не хочу знать тебя, не желаю слышать твой голос, не хочу видеть твои глаза. Я больше вообще не хочу иметь с тобой хоть что-то общее. Понимаешь? Отчеканила Лиса ледяным тоном, от которого у Эдварда мурашки побежали по рукам. Он в упор смотрел на неё и понимал, что это конец. Долгое время Лиса была для него пределом мечтаний, главной фантазии. Он часто прокручивал в голове выдуманные моменты, которые, как он знал, никогда не воплотятся в жизнь, но он наслаждался ими хотя бы в мыслях. Она была для него всем. Он питал к ней настолько безнадёжную любовь, что порой самому хотелось повеситься, лишь бы не чувствовать этого. Но он испортил всё. Окончательно и бесповоротно. Сейчас он стал для Фелиссы главным врагом из-за одного пустого места, тем человеком, который причинил ей самую большую душевную и физическую боль. Эдвард. Эдвард, Эд, ты слышишь? Я почувствовал толчки в спину и начал медленно открывать глаза. Здесь и так спать практически невозможно, но стоит себе просто задремать, как опять начинается нервотрёпка. Я при встал и увидел встревоженное лицо Аиши. Что опять, чёрт возьми? Ты испугалась чего-то? Слушай, если так, то я тебя прикончу, ибо я только-только уснул. Эт, кажется, Кристине стало хуже. Она вся дрожит, у неё с ногой совсем плохо. Обеспокоенно затараторила Аиша. Сон сразу же как будто бы снял рукой, и я поспешно встал с земли, откинув в сторону трепёк, которым накрывался, дабы согреться. Буквально в метре от нас лежала Кристина. Она свернулась в клубочек, смотрела в одну точку и дрожала как кленовый лист на ветру. Может, она простыла, пробурчал я и подошёл к Кристине. Простыла? Посмотри на её ногу, повысила тон Аиша. Я приподнял грязную куртку, под которой лежала Крис, и увидел загнившуюся голень. У меня моментально отвисла челюсть, а лицо невольно скривилось. Зрелище было ужасным. Нога девушки выглядела, мягко говоря, плохо. Она распухла, посинела, а кожу испищряли красные подтёки. Чёрт, выплюнул я и прикрыл рот рукой. Послышался смешок Кристины. которая лежала и смотрела куда-то в сторону. Кажется, нога решила окончательно сгнить. Голос уже не был таким звонким, как прежде. Я чётко осознавала, что ей явно не спастись. "И что теперь делать?" пролепетала Аиша и поглядела на Кристину. "Вздыхать? Что ещё делать?" Кристина приподнялась с земли и взвизгнула, когда попыталась пошевелить ногой. Как же болит. Нет, ребят, я не смогу так умирать. Это слишком мучительно. Давайте вы мне поможете. Убейте меня как угодно, лишь бы только быстро. Прошу, совершенно серьёзно произнесла Кристина. Совсем что ли? Я шагнул в сторону, запустив руки в волосы и посмотрел на небо. Лучи солнца пробивались сквозь серые облака. А что ты мне предлагаешь? Будешь уверять, что всё хорошо и мы сможем спастись? Или, может, моя нога чудесным образом станет как новенькая в этих прекрасных условиях? Кристина истерически хохотнула. Эдвард, не надо включать хорошего парня, тебе не идёт. Я не собираюсь включать хорошего парня. Он и меня давным-давно вырубился, и подтирать себя сопли тоже не собираюсь. С твоей ногой творится такая жесть, что даже если ты окажешься сейчас в лучшей больнице Рябовске, вряд ли конечность смогут спасти. Только ампутация поможет. И ещё, скоро инфекция начнёт поражать другие части тела. Ты сдохнешь в грёбаной агории и будешь закопана как собака. Довольно, на одном дыхании сказал я и посмотрел в разноцветные, как и у меня, глаза Кристины. Несколько секунд мы не отрывали взгляда друг от друга. В конечном итоге по её щекам покатились ручейки слёз. Эдвард, господи, что ты несёшь? воскликнула Айша, нарушив молчание. Она хотела правду после её получит. И вообще, где Рианна? всполошился я и начал изучать окрестности, пытаясь понять, куда делся ребёнок. Если ты не помнишь, ночью она в истерике куда-то убежала. А натака не пришла. Аиша отрицательно покачала головой и принялась собирать сухие ветки, дабы развести костёр. "Иди", крепко произнесла Кристина и опять легла на землю. "Чего? Я не понимаю", шенахмурился. Ещё её не хватало ещё, чтобы с реальной случилась беда. Она единственная из нас, кто и правда достоин счастья. Именно ради неё ты должен стремиться к свободе и выбраться отсюда. Ясно, как бы тяжело ни было, от мысли, что Тэри не вернётся. Это ведь очевидно. Теперь надежда только на тебя. Я тяжело вздохнул и сел рядом с Кристиной, посмотрев вдаль. А где гарантия, что я вернусь из Рыбовске? Мне это плевать, я не боюсь, я на всё готов, но Что будет с вами, если меня убьют? Кристина повернула голову и посмотрела на меня. А каков твой срок пребывания в Алегрее? Срок? Не понял я. У многих из тех, кто раньше жил в Рябовске, есть срок. Здесь ведь своего рода тюрма. Стоп. А какой у меня может быть срок? Я жил, то ты даже ни разу о таком раскладе не задумывался. А если мой срок уже вышел, а я какого-то лешего до сих пор в Алегрей торчу? Эдвард позвала меня Айша. А ты вообще уверен, что ты отбываешь срок? Ты пока не вспомнил, что с тобой случилось? Память вернулась, но частично. Я совершенно не помню, как оказался в Алегрее и что я мог натворить, если меня сюда отправили. Девушки синхронно пожали плечами, а я погрузился в размышления. Нет, каким же надо быть придурком, чтобы ни разу не задуматься над тем, сколько тебе здесь ещё контоваться. Я настолько зациклился на прошлом, всё это просто сбивало с толку, и лишь теперь меня внезапно озарило, что, возможно, я и не являюсь никаким преступником. Аиша, ты нашла меня на свалке, верно? Я тебе сотню раз рассказывала это. Значит, расскажи всё попервы. Огрызнулся я. Тель лежал весь в крови прямо в мусоре. Это не открытие для Олегрии, наверное, я бы прошла мимо, если бы не твоя одежда. Из-за неё я сразу поняла, что ты из богатого района. Мне стало интересно, что с тобой случилось, и я решила тебе помочь. Но ты ничего не помнил. Я уставилась в одну точку, слушая подругу. В голове была каша. Ладно, похоже, не судьба мне это вспомнить. Я снова вздохнул и встал на ноги. Поищу Риану, а потом будем думать, что делать дальше. Планете не имею, где может быть девчонка, но что-то мне подсказывало, нужно идти в сторону Мирже. Вероятно, Рео убежала туда, ведь отлично знает тот район. Около 5 минут я шагал, а мимо меня проходили местные. Всё было четно. В какой-то момент я остановился и задумался. А я ведь помню тот день, когда последний раз видел Тери и родителей. Мы собирались полететь на отдых в другую страну, но из-за ссоры брат не полетел с нами. Получается, что и я не полетел. Именно в тот день самолёт родителей разбился. Значит, мне что-то помешало. Вот только вдруг моя голова начала раскалываться от боли, которую я уже чувствовал однажды. И если честно, не желал бы более испытывать. Я рухнул на колени, закрыл лицо ладонями и попытался справиться с потоком странных картинок, которые с бешеной силой закрутились в мозгу. Окунемся в прошлое. Эдвард вместе с родителями был в аэропорту в ожидании регистрации. Он стоял возле большого панорамного окна, Его мысли витали где-то далеко. Он даже не думал о путешествии. Непонимание родителей, ненависть Фелисы, ссоры с братом всё это настолько сильно давило, что он уже не знал, что ему сделать, лишь бы не чувствовать душевного дискомфорта. Его терзала вина из-за трагедии, случившейся с нерождённым ребёнком. Он не понимал, как жить дальше, ведь если бы он тогда не бросил Лису на дороге, Возможно, малыша удалось бы спасти. Насильное алкогольное опьянение сделало своё дело. В трезвом рассудке он никогда бы так не поступил. Эт, окликнул его отец. Эдвард повернулся и посмотрел на него. Да. Ты можешь хоть иногда быть более весёлым. Понимаю, разборка с Терой тебя расстроила, но всё образуется. Вы отдохнёте друг от друга, жизнь наладится. Чего ты вечно такой кислый? Пап, я не кислый, просто не трогай меня, договорились? Господи, уже не подойдёшь к нему. Нет, главное, как деньги, так сразу, папа. А если что-то другое, не лезь в мою жизнь. Смешной ты, Эдвард. Мужчина скрестил руки на груди и грозно посмотрел на сына. И когда я у тебя деньги просил последний раз. Давай сейчас не будем ничего выяснять. Ладно? Отец ухмыльнулся. «Боже, Эд, не строй из себя брутального, самостоятельного парня в конце концов». «Я что-то не понял. Что за упрёки пошли?» «Никаких упрёков. Но прежде чем строить из себя кого-то, вспомни, что ты ещё ничего не добился в жизни. Всё делаешь за счёт родителей и сам, в принципе, ничего не можешь». Молодой человек натянуто улыбнулся и посмотрел на отца. «А не пойти ли тебе к чёртовой матери?» — выпалил он. «Вечно нам суёшь деньги, машины, твердишь, что мы должны соответствовать статусу ривманов, а потом будешь попрекать, да?» «Спасибо, папаша», — удружил. «Смотри, не подавись баблом, скатертью дорога». Парень нахмурился и быстро направился к выходу из аэропорта. Покинув здание, он зашёл в переулок и сел в машину, которую ещё не успели отогнать к дому. В этот момент он увидел двух странных молодых людей, которые подошли к автомобилю. Один из них пальцем постучал по стеклу. Эд открыл окно, а незнакомый парень пшикнул ему чем-то в лицо, а потом нанёс сильную удар в челюсть. Джей, слушай, нам серьёзный срок вкатит за такое. Давай слиняем, пока не поздно, испуганно зашипел второй. Преступник вытащил Эдварда из машины и посмотрел на приятеля. Что ж ты за тварь? В переулке подвернулся мажор с бабками и тачкой. Нужно ловить момент. Ловить, понимаешь? Несправедливо, что мы должны были гнить в поганых трущобах, а тут малолетки разъезжают на таких тачках, которых я вообще никогда в жизни не видел. Джейс ноги замахнулся и снова ударил Эда в лицо. Он бил и бил его несколько минут. Джей что-то бурчал, смеялся и продолжал дубасить. Именно на Эдварде он решил сорвать всю злость, которая у него накопилась за всё время, пока он жил в Алегре. Хватит, он уже в крови весь. Убить решил, возмутился приятель. Тащи парня обратно в машину, надо срочно сваливать и выкинуть его по дороге. О, а я знаю. «Мы его отвезём в Аллегрию через забъездную дорогу!» Джей широко улыбнулся и потёр ладоши. «Пусть ощутит вкус нашей жизни!» Боль начала стихать. Я убрал ладони от лица и тяжело задышал. Неужели всё это время я мог спокойно вернуться в Рябовске? Не совершал никаких преступлений, напротив. Оказался жертвой преступников. Всё это время подыхал в поганых условиях и даже не подозревал, что мог бы давным-давно оказаться дома.